В него стреляли из мушкетов, поинтересовался молодой кардинал, покидая с капитаном Детревилем главное подворье и входя в так называемый проход мертвых, узенькую улочку между восточной башней и стеной. Никак нет, ваше преосвященство, из пистолетов уточнил капитан Дедревиль, и тогда к немалому его изумлению молодой кардинал прошептал «Значит, из пистолетов! Но я рад, я рад!» Он и на самом деле был рад, потому что из-за весьма слабого желудка боялся увидеть тело Петра страшно изуродованным и разорванным на куски, как без сомнения и случилось бы, если бы в него стреляли из мушкетов. «А теперь я покину, Ваше Преосвященство!» сказал капитан Детревиль, остановившись вместе с молодым кардиналом Униских железными гвоздями обитых ворот, над которыми виднелась грубо вытесанная надпись «Вход в обитель Господа!» Когда капитан передавал молодому кардиналу фонарь, он отметил, что рука у того была мокрая, будто только что вынутая из воды. И впрямь молодого кардинала с головы до пят прошиб пот и бил такой пронизывающий озноб, что он лишь с трудом унимал стучавшие зубы. Капитан Детревель повернул в замке толстый ключ, открыл половинку у ворот, и мертвецкое дохнуло им в лицо ледяным холодом и запахом подвальной плесени. «Я подожду на улице, пока ваше Пресвященство закончит свою молитву», сказал капитан Детревиль. «Спасибо, — — прошептал молодой кардинал сквозь сомкнутые зубы. Он знал, что стоит ему разомкнуть их, как они тут же начнут выбивать дрожь. С фонарем в руках молодой кардинал осторожно прошел ворота, и капитан Детревиль прикрыл их снаружи. В мертвецкой которая представляла помещение с низким сводчатым потолком, не было ничего, кроме двух рядов нар, выбитых из камня. Все они были пустые, кроме одних, где лежал Петр Кукань из Кукани вот видишь, вот видишь!» — шептал молодой кардинал, вглядываясь спокойно, в прекрасное лицо Петра. Он был бы рад произнести что-нибудь более глубокое и мудрое над трупом поверженного бывшего друга, которого когда-то горячо любил, кому не переставал удивляться, и кого не переставал ценить, даже когда более всего страшился. Он был бы рад найти значительные слова, чтобы точно выразить трагизм их расхождения. Был бы рад просто и по-человечески попросить прощения за вероломство, нераз раз совершенное им по отношению к Петру, и отнести его на счет высшей человеческой воли неподвластной фатальности но ему не приходило в голову ничего, кроме «Вот видишь, вот видишь!» Будто вот сам не видел, что глаза Петра закрыты. И еще «Ничего не поделаешь, мне нужна полная уверенность!» С этими словами он вынул из рукава своей мантии кинжал, Но, занеся его над Петром, чтобы, следуя своему выражению, для пущей уверенности пронзить ему сердце,